Кушаков Роман с сильно бьющимся сердцем стоял в вагоне метро, прислонившись альбомом к стеклу. Это помогало отслеживать всех в вагоне и охлаждало голову. Все прошло хорошо. Он был почти уверен, что слежки за ним не было, так как четко фиксировал все мелочи на всем пути. Метка, что тайник заложен, была на том месте, где и положено. Горизонтальные черта на столбе возле школы, когда проходил с Олесей, увидел, обрадовался, но виду не подал. И тайник находился там, где должно. Он присел, шнурки завязать, верхняя часть на шарнире, первая кнопка, снять предохранительством ликвидатора, чуть сдвинул, пружина быстро и бесшумно сдвинула крышку. Забрал цилиндрический контейнер, на его место положил зашифрованное донесение. Только тронул крышку камня, как она мгновенно встала на место. Четыре секунды. Ох, как хотелось агенту Рассесу вот так, с низкого старта, как на 100 метровке на зачете во время учебы, рвануть вперед. Сердце выскакивало из груди. Во рту сухо, воздуха не хватает, пот течет по лицу, выедая глаза. С большим усилием, чтобы не ускорить шаг, он пошел по улице, прекрасно понимая, что если его сейчас возьмут, сложно будет доказать, что я не я и хата не моя. Впереди показался Макдональдс. памятью памяти всплыло расположение внутри. Сколько входов, где раньше были расположены камеры. Когда был курсантом, хоть здесь и не дешево, но иногда можно было себе позволить зайти сюда. Издалека оценил народу много, значит, легко будет затеряться. Чуть сбавил шаг. С видом праздно шатающегося туриста зашел в и прошел в туалет. В кабинке закрылся, приварился к двери, чтобы спинка не распахнули. Осмотрел контейнер. Метко, что он не вскрывался на месте. Если бы она была повреждена, надо просто спустить унитаз. Или иным способом быстро избавиться. На донышке небольшая выемка. Пальцем надавить щелчок, четить обороты по часовой стелке, как будто закручиваешь. Снова щелчок. Поставлен предохранитель на пиропатроне, он в крышке. Если не знаешь и сразу открутишь, то высокая температура мгновенно уничтожит содержимое контейнера и сам пенал сильно оплавится. Только после определенного рода манипуляции можно откручивать крышку. Рекомендовали по возможности использовать его при передаче информации. Но у Романа не было желания попадаться на такой ерунде. Осознавал, что для специалистов не составит много труда опознать, что это за цилиндр. Открутил крышку. В очень тугую трубку были скручены купюры евро. М -м -м. странно. Первая мысль была у Кушакова, что его обманули. Разговор шел о долларах. Может, подстава, провокация? Он напрягся, прислушался. За дверью был обычный шум. Потом сообразил что тысяч долларов, 100-долларовыми купюрами в этот цилиндр просто не поместились бы. А вот купюры по 500 евро очень даже поместились. Трясущимися руками он пересчитал, вспомнил курс, перевел. Получалось даже чуть больше 30 тысяч долларов о у у Вытер пот тыльной стороной кисти. Тонкий листок полупрозрачной бумаги с заданием Роман сунул за обложку служебного удостоверения. Деньги в карман. Теперь осталось отделаться от контейнера, и все, он чист. За углом, как и много лет назад, стояло несколько контейнеров. В один полетела крышка, в другой — тубус. Время? Нормально. Успевает забрать на Дворцовой площади Олесю. — Только надо покататься на метро, посмотреть, нет ли за ним наблюдателей. Самое опасное сейчас – сорваться, потерять бдительность. Или еще хуже – нарваться на группу хулиганов, попасть в больницу, а там могут найти деньги, звонок в милицию и вопросы от коллег. Он отслеживал в стекло отражение пассажира в вагоне. Вроде никто не вызывает подозрения, но это не факт. Его самого учили не устанавливать визуальный контакт с объектом наблюдения, попросту не пялиться на него, не выдавать интерес к человеку. Сиди и думай о своем. Все люди погружены в свои проблемы. И пока их не попросят о помощи или не привлекут к чем-то внимания, то всем все равно на окружающий мир. Внезапно откуда-то снизу поднялась волна холода. Оно стремительно набирало сил, так что по коже побежали мурашки, волосы на руках встали дыбом. Казалось, что и на голове тоже. Кушакову стало страшно. Да более страшно, комок рвоты подкатил к горлу, и он инстинктивно зажал рот рукой. Страх был от того, что он вдруг понял, осознал весь ужас последствий своего предательства. Поезд тем временем втягивался на станцию Адмиралтейская. Роман выскочил из вагона, добежал до ближайшей урны. Его вывернуло наизнанку. Долго, мучительно, со спазмами желудка до судорог. Люди опасливо обходили его. Немного отпустило. Вытер рот тыльной стороной ладони. Пальцы предательски подрагивали. По спине, по лицу катился крупным градом ледяной пот. Скорее, на воздух. Ноги были ватными, не слушались, его пошатывало, как пьяного. В киоске Роман купил бутылку воды, долго тщательно полоскал рот, сплевывая в урну, долго мыл руки, лицо. Ему хотелось заплакать. Как в детстве, когда случайно разбил любимую вазу мамы. Стоишь, смотришь на груду осколков и понимаешь, что уже не склеить и наказание от мамы неизбежно. Стоит мальчик Рома и плачет громко навзрыд. Вот точно так же и предателю Кушакову хотелось заплакать от того, что он сделал. В голове всплыла статья 275 «Государственная измена». И то, что если ущерб не нанесен, гражданин освобождается от уголовной ответственности, да еще сам пришел и покаялся. Повинную голову меч не сечет, а он. Кушакова закрыл глаза, зажмурил их до более сдерживая поток рвущихся слез, сделал большой глоток из бутылки, чтобы загнотьнуть рвущие сердания. Рядом раздался дребезжащий голос: Мужчина, вам плохо? Вы неестественно бледны. Вам вызвать скорую? Кушаков с трудом излепил глаза, повернулся. Рядом стояла бабушка, чистенькая, опрятная, большой кружевной воротник, покрывал плечи. На груди, сцепляя концы этого искусно связанного воротника, висела большая, видавшая виды брошь. Какой-то весь в мелких царапинах черный камень, в обрамлении потускневшей ажурной под стать вороту латуни. Кушаков за годы учебы узнал, что это тип санкт-петербургских бабушек, потомки древолюционной интеллигенции, чудом выжившие в голодном аду блокады Ленинграда. Он вымучил из себя улыбку и как можно учтивее проговорил. — Благодарю, мадам, вы очень любезны, все хорошо, отпустила. — Но вы выглядите очень скверно, — настаивала бабуля. — Ничего страшного, просто небольшое отравление, не волнуйтесь, все прошло. — Ну, смотрите, всего хорошего, — кивнула старушка и строго посмотрела на Романа по птичьей, наклонив голову на бок. Ему действительно стало легче. Сердобольная прохожая отвлекла его от мрачных мыслей. Он посмотрел ей вслед, погладил карман, где лежали евро, достал на свой платок, вытянул лицо, шею, руки, взглянул на часы, а станции метро до Дворцовой площади даже неспешно пять минут ходу, а уж быстрым, размашистым и того меньше. По дороге увидел цветочный павильон, заскочил, не глядя, ткнул пальцем в готовый красиво оформленный букет. Олеся стояла неподалеку от Александрийского столпа, скрещенные руки на груди, надутые щечки, носком правой ноги пристукивал по брусчатке. Роман ускорил шаг, обошел ее сбоку так, чтобы она не увидела его. Зашел со спины, вытянул руку, перед лицом Олеси внезапно появился роскошный букет цветов. Она отпрянула от неожиданности. Потом поняла, схватила букет, развернулась к Кушакову и бросилась ему на шею. — Рома, все-таки ты великий мерзавец и манипулятор. Бедную девушку бросил в многомиллионном городе на произвол судьбы. А сейчас? И она впилась в губы Романа. Когда поцелуй закончился, Кушаков с виноватым видом произнес. Ну, извини, извини, заболтался с приятелем. «Я тебе звонила, а у тебя телефон выключен. У него там связь плохая. Телефон свет ищет, и батарея быстро садится. Поэтому и выключил, а включить забыл. С улыбкой объяснил он. Точно у друга был или у подружки бывшей какой-нибудь? А зачем она мне, когда ты у меня есть, обнял Олеча Роман? Пойдем куда-нибудь. Как экскурсия. Понравилось? Очень. Очень красиво. Но вот так за один день, вернее полдня, не стоит смотреть». Ноги устали, спина отваливается и толком ничего не запомнила. Но все здорово. Жаль, что ты со мной не пошел. Поверь, я там был неоднократно, усмехнулся он. Во время обучения курсантов натаскивали, как вести наблюдение, в том числе и в Эрмитаже, а также как объект заинтересованности может уйти. Множество помещений, лестниц, толпы туристов. Всех выходов не перечесть. Затеряться можно. Встречи моменталки там проводить любо-дорого, если знаешь, как расположены видеокамеры. Прошли два человека мимо друг друга, одно касание и передал сообщение. Никто и не заметит. Олеся обернулась на здание Эрмитажа и воскликнула. — А красиво-то как? Спасибо, что устроил мне такую поездку. Спасибо. Она уткнулась с лицом букет, вдохнула полной грудью аромат цветов. — И за букет спасибо. Потом внимательно посмотрела на него и покачала головой. — Ты очень бледный, даже зеленый какой-то, потрогала лоб. Ты не заболел? Лоб холодный и влажный. — Нет, — отмахнулся Кушаков, — нормально все, просто у товарища кофе был чересчур крепким. Вот и подташнивает немного. Все хорошо, не волнуйся. — Знаешь, мне не нравится, как ты выглядишь. Давай никуда больше не пойдем. Мне и так хватило впечатлений, через край. — Хорошо, — согласился Роман. — Зайдем в магазин, наберем закуски и напьемся. А завтра роним в Как ты? — Согласна.